Глава 23. Игнис, мы на месте, сказал Одан, как только мы въехали на кладбище. Огромное, между прочим. Ничего удивительного, что здесь поставили домик для охранника. Хотя вряд ли сейчас тут было что охранять, потому что место оказалось заброшенным. А потом я увидела этот домик. Сторожка, да, Одан! Я скептически разглядывала строение, которое вполне могло называться Сторожевой башней, не будь оно частично разрушено. Развалины старого охранного поста такие я встречала на границе королевства, где чаще всего случались различные стычки. Знать бы, для чего оно здесь. Кругом лес, впереди овраг, а из относительно интересных мест лишь большое кладбище. И то, интересно оно исключительно Одану. «Для меня размеры сторожевого домика не меньший сюрприз, чем для тебя». Одан сосредоточенно разглядывал постройку. «А может, что-то проверял своими некроманскими фокусами?» «Его магию я не всегда до конца понимала». «Ты здесь впервые?» — я спешила с коня следом за Оданом. «Да, как-то не доводилось сюда заезжать. Тогда как ты так легко все описал? Ну, куда ехать?» «Карта, я, знаешь ли, хороший господин на своих землях». «Ладно, хороший господин, посторожи моего коня, я пока проверю нашу сторожку». Я без церемоний всунула Одану в руки поводья Селеста. Повинуясь моим сигналам, саламандры быстро юркнули в сторону башни. конечно все-все они узнать не смогут, но я хотя бы пойму, куда идти и где искать». «Предлагаю тебе самой тут постоять». «Свежий воздух, чудесный вид». «По им мне вернули. А я пока проверю, что там в доме». Одан, ты дурак? Тебя ослабили. Привели в место, где с высокой вероятностью находится ловушка, а ты собираешься сунуться туда, как последний идиот?» — рявкнула я, всунув по Селеста ему же в зубы. «Как можно быть таким самоуверенным? Как он вообще с таким самомнением и беспечностью дожил до своих лет?» «Игнис, скажи, за кого ты меня принимаешь?» «За человека, который будет отсиживаться за твоей спиной, это мои враги, и мне с ними разбираться». Взгляд Одена ожесточился, и мне это не понравилось. Я привыкла к Одану Балагуру, одану который все воспринимает спокойно, одану который терпит мои замашки и снисходительно относится к моим вспышкам. Но этого Одена, жесткого, упрямого, готового убивать, я не знала». Что же, если он хочет, чтобы я ему уступила, то... Ему придется придумать аргументы получше, адское пламя его раздери. «Идем вместе», — мрачно заявила я, — «но если попадешься в ловушку, сдохнешь». «Игнис, нужна очень хорошая ловушка, которую сделает очень хороший маг, чтобы меня убить. Не думаю, что появление такового здесь мы бы не почувствовали». «Ты не понял, Одан? Я лично тебя убью, если ты попадешься в какую-нибудь ловушку!» «Мужчины, чертовски упрямы!» — я мысленно активировала защитное заклинание. «Если бы я пошла одна, то нужно было бы держать всего один щит, который убил бы любого посмевшего ко мне приблизиться. Но теперь придется использовать более слабые щиты, чтобы не навредить моему упрямому мужу». Одан тоже подготовился, достал небольшой кинжал и порезал свою ладонь, пролив на землю немного крови. Сила, подобно преданной собачонке, начала виться у фигуры Одана зелеными всполохами, а потом исчезла. Точнее, не исчезла, спряталась. «Игнис, раз ты идешь со мной, то на тебе поддержка на дальней дистанции, хорошо? Уберешь всех стрелков и дальников, если они будут», — сказал Одан перед тем, как зайти в полуразрушенное здание. «Хорошо. Одан, а сколько врагов?» Всего на мгновение я решила, что у Какие стрелки, какие дальники, если речь шла об одном противнике? Не знаю пока, но больше, чем я почувствовал. И один некромант совсем немногим слабее меня, так что не расслабляйся. Следующая комната мне сразу не понравилась. Огромный зал с обрушенными кое-где стенами. Сверху виднелось несколько ярусов. Что-то похожее я видела в столичных театрах, где зрители размещали на балконах. Но здесь таких балконов было несколько, и они при желании могли бы стать настоящим укрытием для целой армии врагов. А тот, кто заходил в центр комнаты, оказывался в ловушке. Но Одан без малейших сомнений вошел прямо в зал. Нас начали обстреливать, прежде чем я смогла сказать Одану хоть что-то. Причем атака была не абы какая организованная. Обычные бандиты напали бы все разом, но эти люди сначала кидали магию, а потом осыпали стрелами, делая короткие, но очень четкие перерывы, чтобы не мешать друг другу, очень грамотно и очень подозрительно. Конечно, снести стрелков на втором ярусе не составило проблем, а вот с магами третьего яруса пришлось труднее. Пусть они и были слабее меня, но и прикрывались отличными щитами. Я мельком глянула, как там и облегченно выдохнула. Хоть до него и долетали атакующие заклинания, но все они разбивались сначала, о мой щит, а остатки нейтрализовывали зеленые язычки. Одан же словно кого-то искал, не обращая на нападавших никакого внимания. Наверное, если бы маги были посильнее, я бы сосредоточилась на них и не заметила странного состояния Одана, который словно замер на месте. Магия, которая до этого момента защищала его, неожиданно стала гаснуть. Кто-то воздействовал заклинанием? Мак разума? Нет, я ничего не чувствовала, да и Одан успел бы от такого закрыться. Зато увидела на полу активированный круг одного хитрого заклинания. Оно действовало в три этапа. На первом замедляла, на втором гасила магию, а на третьем била концентрированной силой. Судя по всему, сейчас в процессе был второй этап. Я действовала больше интуитивно, вложилась в заклинание огня и выстрелила вверх. Конечно, таким образом я никого не убила, но временно заставила отступить, а потом бросилась к кодану, выталкивая его из круга. Вот только сама выбежать не успела, потому как запустился третий этап. Ловушка была хорошей, очень-очень. И, как я и думала, делали ее исключительно для Одана. Меня с размаху приложили магии жизни. Попади столько магии по Одану в его нынешнем состоянии, ему пришлось бы гораздо тяжелее. Магия жизни для некромантов опасней всего. Мне, как магу огня, она таких проблем не доставила. Ну и ладненько, теперь пора выбраться и найти этого чудесного, просто замечательного мага жизни. Одан, несколько дезориентированный, приходил в себя около давно разрушенной стены. Хорошо, что большинство атакующих его не замечали. А я не заметила арбалетчиков на последнем, самом высоком ярусе, пока прямо в левое плечо не попала стрела. «Угу», — я подавила вскрик, прокричать громче, выдать свое место расположение. Когда польнуло огнем, дым скрыл от тех, кто находился наверху, все происходящее внизу. «Игнис!» — вскрикнул Оден, пытаясь подняться, но привалился обратно к стене. «Чем же его таким приложили, что практически подавили силу? Дурак! Говорила же, чтобы остался и подождал, пока я все закончу. Но нет мужская гордость, мужское упрямство, чтобы их саламандры сожрали вместе с моим мужем. А это больно. Никогда раньше в меня не попадала арбалетная стрела, сговоренная против магии». «Адски больно. Аж перед глазами все поплыло, и дышать стало трудно. Надо бы выдернуть эту дрянь, а лучше спрятаться. Но как только встану с колена, начну двигаться, меня осыплют градом таких же стрел. Или еще чем-то похуже. И вот он мне сейчас не помощник. Я даже колебаний его магии не ощущала». Одно хорошо. Упавшая когда-то стена создала для Одана неплохое укрытие. Такое, что даже если дым от огненного заклинания рассеется, то и очень меткий арбалетчик не попадет. Распределив магию по телу, я резко рванула в сторону этой стены, а потом меня настигла еще одна стрела. До укрытия я доползла, но со стрелой в ноге уже больше никуда не пойду. А еще сквозь дым заметила проступившие силуэты. Двое магов спустились прямо вниз. Что же гадом наверху-то не сиделось? Да и как вообще можно было так вляпаться? Ситуация была не из самых приятных. Я ранена, Одан еще не совсем пришел в себя, а наши основные противники не та мелочевка, которую натравили прямо перед нападением. Явно собирались нас добить. Я тихонько свистнула. На наше соданом счастье здесь все еще был и Селест. «Не прямо здесь, где-то снаружи болтался, но слух у него отменный. Конечно, с магами он не справится, но чуть-чуть помочь нам сможет. Все же магический боевой зверь, а не просто лошадка». Маги тем временем о чем то спорили, а потом тот, которого я зрительно определила как главного, бросил в сторону Одана кость. «Кость?» И тут я вспомнила наш разговор по дороге сюда. «Кость родственника, близкого родственника». Единственная слабость любого некроманта. Когда кость находится в такой непосредственной близости, то будь одан хоть трижды гением некромантии, он ничего не сможет сделать. «Надо их отвлечь. Моя магия при мне. Было у меня одно хитрое заклинание, оно не требовало большой концентрации, зато могло опустошить резерв. Но разве у меня был выбор?» Главное условие этого заклинания — держать своего врага в поле зрения и хотя бы раз встретиться с ним взглядами. А сейчас время для глупостей. Я выбралась из укрытия, стараясь опираться исключительно на здоровую ногу. уго, сколько у меня крови натекло! И почему я не знаю ни одного кровавого заклинания? Сейчас бы как приложила! «Эй, господа хорошие!» — крикнула я и встретилась взглядом с более сильным магом. А это значит, что наши шансы на победу стремительно выросли. «Убей ее! бросил старший маг более молодому. «А вот это было обидно. Как-то я не привыкла к тому, чтобы меня, сильнейшего огненного мага королевства, так откровенно игнорировали. Меня что, посчитали пустышкой? Или понятия не имели, с кем связались?» «Нет, не могли и не знать, потому что я сейчас очень четко поняла, что это маги нашего королевства. На их плащах стоял особый знак, который выдавался только выпускникам наших магических академий. А нашивки свидетельствовали о том, что маги работали в столице. Выше знать, только они могли задействовать подобных людей. Но кем надо быть, каким ничтожеством, чтобы согласиться на такую работу?» чтобы пойти против магов на королевской службе. Что же, тогда мне их тем более не жалко. Пусть будут сожраны моим пламенем. Да, мой дорогой огненный песик, убей его!» Я похлопала по холке горящую синим пламенем огненную собаку. «Скушай его, если хочешь. Сегодня все разрешено». Недоумевающие взгляды противников сказали мне о многом. Например, о том, что эти господа явно не слишком опытные или выдающиеся маги. Иначе знали бы о том, что представляет из себя мое заклинание, и бежали бы со всех ног. Заклинание призыва полуразумного пламени выкачивало резерв, требовало таланта, фантазии и ума. Оно превращалось в животное, которое придумал хозяин, и обладало невероятной эффективностью. «Займись, девчонкой, а я разберусь с некромантом!» Я потрепала пса по холке. «Дальше заклинание разберется, что делать» а вот мне надо помочь Одану. Я сделала шаг, но неловко споткнулась и упала прямо на пол. Ух, сколько кровища с меня течёт! Сразу стало резко холодно, а плечо и нога заболели так, что начала подташнивать. Вот же зараза, как же так глупо вышло, а? Я что, теряю сознание?